Глава девятая Акамацу продолжал пристально смотреть на меня. Нельзя тянуть с ответом. «Я согласен, Акамацу — кивнул я. «Но мне нужно доработать эту неделю». «Этого времени точно хватит, чтобы реализовать хитроумный план. Сегодня же ночью придется ехать в другой город, как раз утром буду на месте». «Главное, чтобы этот хитрый лис ничего не заподозрил. Поэтому я не отводил взгляда и на моем лице не дрогнул ни единый мускул». «И зачем?» — спросил меня Камацу, не отводя взгляда. «Зачем такие сложности, канао -кун? Что тебе даст эта неделя? Не понимаю». «Прощаться со старой жизнью не так-то просто, камацу — начал я объяснять ему. Поставьте себя на мое место. Вы разве не хотели бы закрыть все дела и попрощаться с друзьями, коллегами? Я хочу уйти по-человечески, а не просто исчезнуть. Сами ведь понимаете, что меня будут наверняка искать. Нужно ли вам лишний раз сталкиваться со спецслужбами? Хм, Акомацу Шога задумался и почесал подбородок. Логично рассуждаешь. Недели мне хватит, чтобы все подготовить. «Так где ты хочешь жить в итоге, когда распрощаешься со всеми?» «Как я уже и говорил, можешь выбрать любую страну». «На Бали. И хотел бы поддерживать связь с Микутян», уверенно ответил я, не раздумывая ни секунды. Таким образом дал понять, что уже принял окончательное решение, и сюрпризов не будет. И мой прием сработал. Я убедил Камацу. «Хотя они будут». Если все получится, как задумал, со мной больше никто не будет охотиться. Не будет ни погони, ни угроз, ни слежки, ни скрытых опасностей. Я смогу быть с кем угодно, да хоть даже продолжить трудиться на благо Фудзи Корпорейшн. Акамацу был доволен нашей беседой. «Ты не разочаровал меня, Канаукун, хотя я был готов к другому развитию событий». Он вновь улыбнулся и поднялся с кресла. Затем поговорил с кем-то по телефону, добавляя «Да, отбой! Выходите!» Я услышал, как скрипнула балконная дверь, и в комнату зашли два мордоворота, а следом за ними киносита. «Тебе повезло, Канао!» — подмигнул он. «Но я тебе все равно не верю!» «Ты паранойя, тиракун, улыбнулся я в ответ. Мне не зачем кого-то обманывать, тем более Камацу Сана. Мы уже договорились. Да я насквозь тебя вижу, щенок! Прошипел Киносита, нависая надо мной. А ну, прекратите, Ракун! прикрикнул на него Камацу Шога. Что это за выходки? В кого ты превратился? Немедленно извинись перед канаукуном. Сейчас же! Киносита побледнел, мелькнул напряженный взгляд в сторону босса. Затем повернулся ко мне и слегка поклонился. Извинить, Канаукун, Кун, за резкие слова!» Я кивнул в ответ, теряя интерес к этому паразиту. Может быть, это была его инициатива, и он в последнее время позволял так вести себя в присутствии босса. А возможно, и мне почему-то казалось, что так оно и есть, это хитрый ход Акаматсу. Он хотел посмотреть на мою реакцию в более стрессовой ситуации. Но я не повелся, отреагировал спокойно. На этом наш разговор окончен, канаукун, добавила Камацу. Можешь возвращаться к своей девушке. Я вышел из кабинета, прошел коридор и зашел в кабинку лифта. Я оказался вне один. Как только двери закрылись, я выдохнул, затем взъерошил на голове волосы. Разговор был очень опасным, но я справился. Только что пробежался несколько раз по лезвию бритвы. Когда лифт выпустил меня на первом этаже, я дошел до Мико. Она уже извелась вся, увидела меня и вскочила с кресла, встречая. Мы обнялись, она прошептала мне на ухо. «Я поняла, что это был Якудза. Так перепугалась. Все хорошо? Ты в порядке?» «Да, мирно побеседовали», — кивнул я. В основном спрашивал, как отдохнули. Мы направились к выходу, а когда прошли крутящуюся стеклянную дверь, я увидел вдалеке на парковке свой Порше. Как же я соскучился по своей тачке. Когда мы дошли до пропускного пункта, я увидел в окне другого охранника. Этот был в два раза крупнее и смотрел на нас почему-то из-под лобья, будто мы ему денег должны. «Да, все верно», — ответил он басом. «Забирайте автомобиль!» «Благодарю!» — кивнул я ему. «А пропуск передайте мне!» — добавил охранник, не отреагировав на благодарность. «Ну а вы мне ключ тогда передайте!» «Все ясно!» — таким же тоном обратился я к нему. Протянул этому Борову карту с номерком, он в ответ кинул ключ-брелок. А затем мы с Мико дошли до своего Порше, на боку которого поблескивали капли от недавно прошедшего дождя. Сели в салон, и я, заведя двигатель, вдавил педаль газа в пол. Визжа резиной, Порше рванул со стоянки. Через минут пятнадцать я уже был возле особняка Фудзивары. «Я не поеду в дом, Мико объяснил я девушке. «Поздно уже, не хочу мозолить глаза твоему дяде». «Да брось, он ждет на скану, кун!» — воскликнула Мико. «Вон в окнах свет горит!» «Все равно неудобно», — ответил я. «Ладно, может, ты и прав», — улыбнулась Мико. «Спасибо за такой крутой отдых. Мне очень понравилось. Особенно душа — это просто что-то». Девушка многозначительно улыбнулась и притянулась ко мне. Мы на полминуты слились в страстном поцелуе. Затем она резко отстранилась, услышав, как в сумочке заиграла мелодия на телефоне. Ой, я побежала к Анакун, воскликнула Мико. И открыла дверь, исчезая затем в открытых воротах. Фудзивара, видимо, думал, что я зайду в дом. Хотелось бы, но у меня еще куча дел. В пути я позвонил Ютару, без него я точно не справлюсь. Ты опять за свое, — Пробормотал он сонным голосом. Только уснул и тут ты звонишь. Я попал в передрягу, Ютаракун, ответил ей ему. Прям сейчас собираюсь в Осоку. Надо встретиться с одним человеком. Так. Приятель сразу проснулся. Судя по шороху одежды, он начал собираться. Я беру фотоаппарат, оружие. Вот аппарат можешь взять, а вот свою слонобойку оставь дома, — хохотнул я. Нечего народ пугать, да и сам можешь травмироваться. — Вот что за друг мне достался? — заворчал Ютаро. — Вечно стебется надо мной, а я терплю все его шуточки. — Ладно, не обижайся, Ютаро-кун, — ответил я другу, заворачивая в его двор. — Я не хотел тебя задеть. В общем, выходи, уже у тебя. — Я же не «Почти вздаю!» — сдаю. буркнул Ютара шурша одеждой. «Сейчас. Пару минут и выйду». Когда он сел в Порше, я резко дал по газам. Ютараш вжался в кресло. «Постой! Да не гони ты так!» — выдавил он. «А то я себя том ощущаю, будто на ракете взлетел». Когда я повернул в сторону трассы и первой развязки, выезжая на эстакаду, посмотрел назад. «Вроде не показалось». Или все-таки этот джип не киноситы? Очень похож. «А ну, посмотри своим опытным взглядом, Ютара-кун», — обратился к приятелю. «Кажется, за нами слежка». «Сейчас, подожди-ка на кун. Дядя Ютара тебе скажет точно». Приятель, кряхтя, перелез на заднее сиденье и предложил. «На кольце покрутись пару раз. Если этот джип поедет за нами, сворачивай в другую сторону. Как оторвемся, вернешься сюда». «Понял», — кивнул я, — «не вопрос». Затем повернул на большом кольце, игнорируя развязки. Сделал один круг, затем второй. «Вот же ублюдок!» — вскрикнул Ютаро. «Он едет за нами! Это стопроцентная слежка, дружище!» «Садись обратно и обязательно пристегивайся. Я заиграл на скулах желваками. Ну что, сукины дети, поиграем?» Как только Ютар щелкнул ремнем безопасности, я вдавил педаль в пол, затем переключился на повышенную, и Порше начал удаляться от джипа. Но появилась еще одна тачка — Мазда. Вот она достаточно быстро догнала меня и буквально приклеилась. — Так значит, — усмехнулся я. — Но вы сами напросились. Я увидел съезд в сторону города и вывернул руль. Небольшой дрифт. Porsche идеально вписался в поворот, чуть не задевая спойлером желтые бочки с водой, служащие отбойником. Мазда немного отстала, а я воспользовался этим, нырнул в первый попавшийся переулок. Затем вырулил в сторону рынка и заехал в какой-то дворик, прижавшись к стареньким воротам. На них была корявая надпись «Выезд не занимать». Оставил Порше на холостых. «А что будет, если они...» Тихо пробормотал Ютаро. «Не говори под руку», — сделал я замечание. Пальцы у меня подрагивали, я был в напряжении. Все это в комплексе сказалось на моей способности. Конечно, она запустилась, и теперь я за секунду просчитал вероятность того, что кто-то из моих преследователей может заглянуть сюда. Одна десятая процента. Очень немного. Но все же... Подождал еще пять минут и аккуратно выехал со двора, а затем сорвался в сторону той самой развязки, выбирая кратчайший маршрут. И «Мазда» поджидала меня. Я резко повернул направо, слыша визг колес своих преследователей. В узком закоулке стоял у обочины продуктовый фургон, двое рабочих разгружали упаковки с напитками. Исключительно благодаря способности я рассчитал заранее, вплоть до миллиметра, время, когда один из грузчиков хлопнет задней дверью фургона. Она не закроется, наоборот, откроется настежь, и тогда перекроет дорогу. Останется очень мало свободной проезжей части, только мотоциклисты сможет проехать. Надо успеть, но нужно ускориться. Я сильнее нажал на педаль газа. Двигатель взревел и Порше рванул вперед. Теперь действительно словно ракета. Успею! Ты чего делаешь то? Закричал Ютара, вцепившись руками в подлокотники. Ты куда едешь? А-а-а! Разобьемся! Пролетел буквально в миллиметре от распахивающейся металлической створки фургона, и позади услышал громкий удар и звук рассыпающегося лобового стекла. Мы живы! Юта расщупал себя с головы до ног и выдохнул. Мы их сделали! Вот это просто охренеть! И еще бы чуть-чуть. Я думал, эта дверь сметет нас гребаной матери. Вот видишь, улыбнулся я, а ты паниковать начал. Мы успешно проехали развязку. Слежки больше за нами не было. Хотя я увидел подозрительный квадрокоптер, но потом увидел торговую площадку. Очередной покупатель проверял свою будущую покупку. Я свернул в сторону Осаки и ускорился. Когда мы припарковались у придорожного кафе и вышли из Порше, на мой телефон позвонила Камацу Шого. Пока Ютара выходил из машины, я подошел поближе к шумной толпе парней. Они что-то оживленно обсуждали, посмеиваясь. А мне такой фон и нужен. Затем принял звонок. «Ты какого хрена свалил от моих людей?» — зарычал Камацу в трубку. «Да еще и по твоей вине дорогую тачку разбили!» «Не люблю, когда за мной следят Акаматсу-сан», — ответил я. «Да и то, что разбили — это их вина. Надо было за рулем быть внимательными». «Ты хочешь убежать от меня? Только попробуй! Знаешь, что с тобой потом будет? Рассказать!» — начал бушевать Акамацу. «Я никуда не убегал, Акаматсу-сан», — ответил я. Спокойно ехал к друзьям, а тут слежка. Вот ей подумал, что это спецслужбы. А Камацу вроде немного остыл, ответив. Да, эти могут. Те еще уроды. А где конкретно отдыхаете? Решили потусоваться за городом, ответил я. Да вы не переживайте, никуда я не денусь. Завтра к вечеру уже буду дома. Ну хорошо, я позвоню завтра вечером. Будь на связи. Ответила Камацу, слыша голоса шумной, веселой компании рядом. Навряд ли он поверил, но у меня будет время, пока его люди заново меня не нашли. Когда я завершил вызов, ко мне подошел Ютара. «А ты чего тут стоишь?» — недоуменно посмотрел он на меня. «Кто звонил?» «Да наглый дед какой-то. Видимо, ошибся номером», — усмехнулся я. Мы перекусили неплохим мисо супом, а затем купили на утро два бокса с роллами, бутылку простой воды и упаковку гранатового сока. Еще через три часа, когда уже светало, мы заезжали в Осаку. Когда мы проехали центр города, я свернул на параллельную улицу и остановился на небольшой парковке. «И что дальше?» — спросил Ютара. «В ста метрах есть одно кафе, где очень неплохо готовят растворимый кофе». Махнул я налево в сторону улицы с яркими вывесками. «Каждое утро ровно в 8.00 его посещает тот, с кем мне надо срочно встретиться. Твоя задача — передать ему от меня записку». «И кто он, Канакун? Можешь сказать?» — поинтересовался Ютару. «Что за скрытность? Я же твой друг, так доверяй мне. Может, он какой-нибудь опасный чел?» Я вздохнул и посмотрел на Ютару, печально улыбнувшись. «Он мой отец». Хаями Тои решил в этот раз прогуляться пешком, поразмять старые косточки, а то засиделся у себя в кабинете. Врач рекомендовал почаще ходить. Он с удовольствием прошел полтора километра и зашел в свое любимое кафе Нитики. Как всегда, ни одной живой души. Он сел за тот же самый столик у входа и увидел возле стойки отцу Миюку, Молоденькую официантку, с которой он любил каждое утро, перекинуться парой слов. А ей нравилось общаться с ним. По крайней мере, он надеялся на это. Юко заметила его и, радостно улыбнувшись, направилась к нему. «Как всегда, Хаями-сан?» — спросила она. «Может, в этот раз что-то еще к эспрессо?» «Нет, этого достаточно, отцу миссан, улыбнулся он. «А вы сегодня прекрасны, как никогда». Цветете, словно Сакура. Спасибо, девушка слегка покраснела. Я сдала сессию, вот и радуюсь. О, поздравляю, воскликнул Хаями Тоя. Это и правда прекрасный повод заказать еще что-нибудь. Тогда кокосовый моти одну порцию. Хорошо, кивнула Юко. Только нужно минут десять подождать. Ничего страшного, ухмыльнулся он. Я терпеливый. Когда девушка ушла, Хаями ей еще раз проверил телефон. Не тот, что рабочий, а другой, который им использовался в других целях. Кто его мог заблокировать? Опять это спецагентура. Но выдумывают эти дурацкие правила. Антитеррор, видите ли. Вот только страдают все, кроме террористов. Как, впрочем, и всегда. Юка не обманула, и кофе принесла с аппетитными моти. Когда на тарелке оставалось последнее пирожное, в кафе зашел парень небольшого роста. Он прошел мимо него и нервно поправил рукав рубахи. Хаями то и заметил показавшуюся татуировку на запястье. Что здесь делает Якудза, притом в такое раннее время? Почувствовав на себе взгляд и ощущая легкое волнение, Он допил кофе и уже собирался подниматься из-за стола, как тот парень тут же направился к выходу. Он вновь странно поправил рукав, опустил руку и вышел из заведения. Ну и странный тип. Затем он взглянул на стол. Перед ним лежал кусочек бумаги. Это была записка. Он развернул ее и прочел. «Отец, мне нужно с тобой поговорить по очень важному делу». Встречаемся через два часа в кафе Стар на выезде из города. И будь аккуратен, за тобой могут следить. И не бери с собой телефон, его могут прослушивать. Канао». Улыбка сама собой появилась у него на лице. Он еще сильнее заволновался. Наконец-то он увидит сына. И, конечно, стало тревожно. Кто же мог следить за ним? Ютар сделал все как надо. Отец получил мое послание. Я оставил приятеля на наблюдении, а сам уже сидел в кафе. Выбрал столик таким образом, чтобы черный ход оказался неподалеку. Я прекрасно знал это кафе, как свои пять пальцев. Потому и Порше припарковал на заднем дворе, но так, чтобы он не бросался в глаза. Я посмотрел на время. Скоро мы встретимся. И тут мне позвонил Ютару. «Да, дружище», — ответил я после того, как принял звонок. «Твой отец подходит к кафе. Слежки не вижу», — ответил Ютара. «Есть какой-то подозрительный тип на мотоцикле, но вроде показалось. У входа прозвенел ловец духов, и в кафе зашел отец. Наши взгляды встретились. Я почувствовал ком в горле. Долго же мы не виделись. Когда отец сел напротив, он с радостным взглядом оглядел меня. «Да ты возмужал, канау Рад тебя видеть, сынок!» «Я тебя отец, а ты начал сидеть», — улыбнулся я. «Я уже пенсионер, мне давно пора», — улыбнулся он в ответ. Затем взглянул на меня серьезным взглядом. «Что у тебя случилось и почему за мной должны следить?» Я вздохнул и начал рассказывать с самого начала. Сперва не хотел вмешивать родителей, но приходится. Вот наконец-то я описал разговор с Акамацу и поездку в Осаку, и отец изумленно уставился на меня. Ты ошеломлен, улыбнулся я. Понимаю, не просто принять тот факт, что в твоего сына попал мутаген, который хотят заполучить якудза и спецслужбы. Ты как сейчас себя чувствуешь? пробормотал отец. «Отлично», — ответил я. «Я все тот же Канао, которого ты помнишь, лишь слегка усовершенствованный». «Говоришь, будто ты робот», — засмеялся отец. «Поможешь мне?» — с надеждой посмотрел я на него. «Ты же был дипломатом, у тебя ведь остались связи в правительстве». «Я очень хочу помочь тебе, сынок. Но, допустим, я выйду на них, и что дальше?» отец задаченно посмотрел на меня. — Выйдешь именно на нужных людей, которым будет интересна сделка, — ухмыльнулся я. — И что ты им хочешь предложить? — удивился он. — Мутаген в обмен на спокойную жизнь.